с в е т о н о с н ы е образ. ы Об одном из этих ранних видений, видении о птицах, рассказывает житие Сергия. Словно о г н е н н а я точка в фокусе линзы это видение было вспышкой накопившегося нервного напряжения. Главная и неизбывная тревога Сергия в ту пору, тревога за будущее общины, причудливо преломившись в образах священного писания,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 Особенно жительный устав неизбежно раскалывал общину насытых и алчущих, и те, и другие питали взаимную неприязнь, грозившую перерасти в ненависть. с е р г е й по своему обыкновению искал ответы на вопросы, которые ставила перед ним жизнь в Евангелии. Он вновь и вновь вспоминал те строки, где говорилось о борьбе телесного и духовного начала в человеке.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 Глава ш е с т а стихи тридцать п е р в тридцать ч е т в е р т Именно так он и поступал, когда жил один. Но теперь он нес ответ перед Богом за благополучие целого сообщества иноков. Став игуменом старостой, он уже не мог не думать о судьбе своего дела, о будущем лесного монастыря. Часто мысль его останавливалась на известном рассуждении Спасителя — о птицах небесных, взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Матфей, глава 6, стих 26. Образ с ы н о к о в живущих беззаботно, как птицы, которых Творец никогда не оставляет без пищи, преследовал Сергия, именно этот образ и стал темой п е р в о г изведения. Однажды, поздно вечером, когда он, уединившись в келье, молился о благополучии монастыря, кто-то позвал его «Сергие». Игумен отворил а к о н ц ы своей кельи и увидел в небе чудесное сияние. И вновь прозвучал голос «Сергие, молишься о своих чадях, и Господь моление твое прият». И тут он увидел множество птиц,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 Сергий рассказал ему все по порядку, и они еще долго, душею трепещуще, обсуждали неизреченные в д е н ь Собирая сведения о Сергии, Епифаний Премудрый тщательно записывал рассказы о свершенных о им чудесах. Для первого, до общежительного периода истории монастыря их было немного, и воспоминания о них были весьма туманны.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 Оба рассказа весьма традиционны по сюжету, они перекликаются с некоторыми эпизодами из Библии. Первый напоминает изведение воды Моисеем во время бегства евреев из Египта. Исход. Глава 17, стихи с 3 по 6. Второй. Многочисленное исцеление бесноватых, которые свершал о Иисус. Марк. Глава 5, стихи с 1 по 13. Глава 9, стихи с 17 по 29.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 положившие конец его неофициальному игуменству, п р и н я т и е священнического сана и введения в обители общего жития. Они произошли одно с другим в 1353-1354 годах и, как уже отмечалось, были, по-видимому, тесно связаны друг с другом. Соглашаясь на принятие сана, Сергий предчувствовал, что за этим последует его превращение в настоятеля к и н о в и и Нет никаких оснований сомневаться в свидетельстве жития. Сергий действительно не хотел для себя ни священства, ни игуменства в к и н о в и и Долгие годы, заглушая голос крови, он воспитывал в себе смирение и избегал любой власти. И вот теперь...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 Возрастает и мера ответственности перед Богом за ее употребление. Переход к новому состоянию был для Сергия подлинной трагедией, ибо он влек за собой громадные утраты в том, что подвижник ценил более всего в смирении и внутренней свободе. Объясняя братьям причину своего нежелания, он высказался со всей прямотой. «А, субо, сам желаю, о ты нех обладаем быть и паче, нежели иными обладати и н а ч а л ь с т в о в а т и Что же все-таки заставило его принять власть? Разумеется, это не могло быть какой-то внешней силой, чьими-то уговорами или принуждением. По образному выражению «жития» с е р г и уже тогда «выше с е прещение муж о б р е т е с я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 Высшую форму проявления любви к людям. Можно думать, что именно тогда, в начале 50-х годов XIV века, Сергий пришел к мысли об особом, исключительном предназначении Маковецкого монастыря, о его грядущем великом служении миру. То был новый горизонт его духовного роста. Он мечтал о создании сообщества праведников, людей правды, живущих по заветам Спасителя. Для мира маковец должен явить достижимость и действенность христианских идеалов и, в первую очередь, любви и единомысли. Для Бога, которого Сергий всегда ощущал рядом, как бы невидимо наблюдавшим за всем происходящим, маковецкие иноки должны были стать теми немногими праведниками, во имя которых он некогда обещал Аврааму, сменить гнев на милость и пощадить даже Содом и Гамору. Понимал ли Сергий причины, которые побуждали митрополита Алексея всеми силами способствовать возрождению Руси к и н о и й Вероятно, понимал. И во многом был единомыслен с л а д ы к о Однако едва ли он часто думал об этом, и им владели н ы и заботы. Собрав всю свою любовь и всю свою волю, он должен был совершить почти чудо, примирить из вечных врагов человека и общества. равенство и иерархию, вечность и повседневность. Воистину, это было великое зрелище, и нам стоит задержать на нем свой взор. Смиренный инок Сергий Маковецкий, уподобившись с в о е м у Творцу, начинал строить новый мир. В этом мире люди будут жить по законам добра, а не по законам зла. Между ними будут царить любовь и единомыслие, небесным прообразом которых служит святая Троица. Это будет светлый и свободный мир, о котором люди всегда мечтали, но которого никогда не могли создать на земле. Киное, как бы малый образ этого грядущего мира, монастырь на Маковце должен уподобиться тому г о р ч и ш н о м у зерну, о котором говорил Иисус. Оно, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, б ы в а е больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Матфей, глава 13, стих 32. В то время, как Сергий Намаковцы совершал свое служение, его брат Стефан оказался в самом центре драматических событий сороковых годов XIV -го века.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 Князь верил в то, что московское домостроительство угодно самой Богородице, он был ее паладином. И даже в своей духовной грамоте Семен умолял братьев хранить пламя, зажженные в Москве свечи, в христианской с и м в о л и к и традиционного уподобления Царицы Небесной. Однако все возраставшее бремя грехов порой приводило с е м ё н а в отчаяние, не п е р е п о л н и л о с ь ли чаша милосердия и терпения Всевышнего. Не навлек ли он на себя и на свой р о д гнев Божий, которому никто не в силах противится? Исповедуя князя, Стефан часто ощущал себя слабым, беспомощным рядом с ним. Ему казалось, что Семен находится в каких-то особых, близких и вместе с тем сложных, трудных отношениях с Богом. Духовник умел хранить тайну исповеди,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 приносило общение с Сергеем. Временами Стефан указал, что он пьет живую воду из сокровенного родника. Братья беседовали обо всем. Впрочем, говорил главным образом Стефан. Сергий слушал его, не прерывая, с глубоким вниманием и сочувствием. Из рассказов брата перед Сергием вставала полная т р е в о г ж и з н ь Москвы». Со всех сторон ей грозили опасности, козни внешних и внутренних врагов. В тяжелой борьбе она отстаивала и п р и у м н о ж а л а свои завоевания. Кругозор московских правителей не ограничивался северо-восточной Руси. Они внимательно следили за тем, что происходило в самых разных уголках христианского мира и в азиатских степях. Москва осознавала себя частью единого политического организма. в о с т о ч н о й Европа. Здесь в первой половине XIV века шли сложные противоречивые процессы. Одни государства только нарождались, другие переживали период рассвета, третьи клонились к закату. То тут, то там происходили великие события, определявшие судьбы народов и династий. Но здесь, в лесной глуши р а д о н ь ж ь е все это становилось каким-то далеким, нереальным. В беседах братьев постоянно звучала мысль о Боге. Для Стефана, как и для Сергия, Бог был главным двигателем всего, что происходило между людьми. Пути Господни неисповедимы, но в о л я Его могла являться в знамениях и пророчествах. Разгадать их тайный смысл могли лишь те, кто угодил Всевышнему праведной жизнью. Проникшись московскими идеями, Стефан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 1341-42 года женился на дочери брянского князя, а через год молодая княгиня Феодосия умерла. Спустя полтора года случилось новое, на этот раз куда более с т р а ш н ы е с о б ы т и я В субботу 31 мая 1343 года на к а р о н е Троицы в Москве вспыхнул пожар. Огонь бушевал весь день. Одних только церквей сгорело, около трех десятков.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 Как его отец, с е м ё н искал примирение с Богом на путях нищелюбия и храмоздательства. Уже в следующем, 1344 году, он начал огромное по размаху богоугодное дело. Выстроив в московском Кремле четыре каменных храма, Иван Калита не нашел средств для того, чтобы достойно их украсть. с е м ё н решил совершить то, что не успел сделать его отец.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 с е м ё н позаботился о богослужебных предметах, находившихся в с о б о р В 1343 году золотых дел мастера изготовили великолепный оклад для так называемого Евангелия с е м ё н а Гордого. По-видимому, это было на престольное Евангелие Московского Успенского собора. Расцветали стенописями и наполнялись сиянием драгоценной утвари Кремлевские церкви.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 но о б они умерли в младенчестве. Надеясь у милости в виде Бога, княгиня решила на свои личные средства расписать одну из кремлевских церквей, монастырский храм Спаса на Бару. Для нее, как и для Семена, украшение кремлевских храмов было своего рода покаянием, молитвой. Однако ей не суждено было увидеть этих росписей. 11 марта 1345 года Анастасия умерла, перед кончиной приняв монашеский постриг. Ее похоронили в стенах церкви, об украшении которой она так заботилась. Вскоре после кончины Анастасии с е м ё н женился вторично. Его избранницей стала дочь смоленского князя Федора Святославича Евпроксия. Второй брак великого князя оказался еще менее удачным, чем первый. Один из источников сообщает, Великую княгиню на свадьбе испортили, ляжет с великим князем, и она ему покажется мертвец. Не позднее, чем через год после свадьбы, с е м ё н отправил е в п р о с т и обратно к отцу. Князь знал, что этим решением он отступает от Евангелия. Сам спаситель не одобрял развода. Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее». Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Марк, глава 10, стихи 11-12. Семен согрешил вдвойне. Разведясь с Евпроксией, он велел ее дать ей замуж. Она была выдана за князя Федора Фоминского и имела от него детей. Можно только догадываться о мотивах этого распоряжения. Вероятно, великий князь не желал окончательно испортить отношения со смоленским князем, но, быть может, он просто пожалел несчастную и решил обеспечить ее будущее. Развод великого князя вызвал осуждение в церковных кругах. Впрочем, иерархии без того н е д о л ю б л и в а й Семена. Их раздражал его властный независимый характер, за глаза они называли его гордым. Это прозвище звучало как оскорбление. Согласно христианским представлениям, гордость была противоположностью к ротости и смирению. Она стояла в одном ряду с тяжелейшими грехами. Убийство, кражи, л и х о и м с т в о злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство – все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Марк, глава 7, стихи с 21 по 23. Бог гордым противится.